Книга записана «Старител». «Старител». Жизнь в историях. Екатерина Великая. Воспитание внуков. Читает Марина Бакина. Слово к читателю. Кого могут оставить равнодушным слезы ребенка? Об этом так много написано в мировой литературе, что, казалось бы, трудно встретиться с чем-то таким, способным заставить чаще забиться твое сердце. И надо же, в собрании сочинений самодержца Екатерины II обнаружил наставление касательно слез ее внуков, и прочитанное все еще не гаснет в памяти. Может быть, именно этот трогательный эпизод и побудил переиздать весь удивительный Екатерининский вердикт о том, чему и как следует обучать милых своему сердцу наследников. Конечно, скептически настроенный читатель возразит, что же может быть поучительного в этом документе для нас, смертных? Ведь императрица давала советы, как готовить претендентов на русский престол. Не станем спорить но убежден, что каждый, кто прочитает этот миниатюрный фолиант, будет куда лучше подготовлен к исполнению собственного человеческого долга, быть дедушкой и бабушкой своим внучатам. Он поразится той основательностью, с какой относилась к этой обязанности императрица. Она сочинила оригинальные сказки, отобрала больше сотни российских пословиц, составила специальные инструкции для наставников. Впрочем, лучше приступать к чтению самого первоисточника. Ведь из родника вода всегда слаще, нежели из водопровода. Остается повторить, что все, вошедшее в эту маленькую книжицу, написано императрицей Екатериной Великой. И почерпнуто из ее собрания сочинений. А одним из ее внуков был будущий император Александр I. Владимир Десятирик. Дед Анечки и Володи. Город Москва. Инструкция князю Николаю Ивановичу Солтыкову, при назначении его к воспитанию великих князей, Божию милостью мы, Екатерина II, императрица и самодержица Всероссийская и прочее, и прочее, и прочее. Нашему генералу Солтыкову «Калика наше попечение простиралась о благе империи нашей. Тому вы в 22 года царствования нашего были из очевидных свидетелей. Внимание наше, между прочим, обращалось нередко на воспитание вообще юношества. Здесь не место исчислять различные о том сооруженные установления». Бдению нашему, по долгу звания нашего, предлежит предметные вещи важный, сердцу же нашему столь драгоценный, калика и нежный. Внимание наше сей раз обращается единственно на любезнейших наших внуков, великих князей Александра и Константина Павловичей. Богу благодарение! Неоспоримо, что природное сложение их высочеств, здоровье их и качество души и ума соответствуют в полной и редкой мере принятому об них попечению. Старшему приспело уже время перейти из присмотра младенчеству сходственного в руководство отроку, отродию его приличное. Брат его, по привычке и горячей любви между ними, да будет неразлучен со старшим братом, которого пример ему нужен и полезен. В главные приставники над воспитанием искали мы особо добронравную, поведение, основанного на здравом рассудке и честности, и который с детьми умел бы обходиться приятно и ласково. Уверены мы, что вы, соединяя в себе сии качества, ревность вашу к добру и испытанную вашу честность употребите в служении, в котором по великой его важности будете руководимы единственно нами во всех случаях. Итак, обоих любезных внуков наших, призывая Божию помощь, сим и в силу сего вручаем в попечительство родительное, верное и усердное бдение ваше, вверяя вам главное надзирательство над воспитанием столь драгоценных воспитанников объявляя вам соизволение наше за благо рассудили мы снабдить вас правилами и наставлениями на некоторые нужнейшие случаи, дабы вы, зная волю нашу императорскую, тем наилучши в состоянии нашлись сходственно благому нашему намерению исполнить оную в пользу любезных сих воспитанников. Во-первых мыслим мы, Всякое доброе воспитание учреждено быть должно, смотря на то, кому оно и отдается. Здесь различить потребно воспитание и способы к наставлению. Высокому рождению их высочеств, паче иных, подлежат два великие пути. Первый — справедливости, второй — любви к ближнему. Для того и другого нужнее всего, чтобы имели они порядочное и точное понятие о вещах, здравое тело и рассудок. Второе. Тут представится справедливое заключение, что здравое тело и умонаклонение к добру составляют все воспитание. И во имя этого предписываем вам о сохранении и подкреплении дрожайшего здравия их высочеств, любезнейших наших внуков, иметь прилежнейшее попечение, дабы под благословением Божиим с укреплением здравия и сил телесных укреплялась и бодрость Духа, приличное полу и рождению их». Наставление наше касательно сохранению и способов к умножению или подкреплению здравия их высочеств здесь прилагается под литерою «А», из которого довольно усмотреть можете о сём мнение и намерение наше, и которое вам служить будет предписанием на тот случай. Следует не менее важный предлог. Продолжение и подкрепление умонаклонения столь дорогих питомцев ко всякому добру. Ища прилежно путей, ведущих к исполнению такого долга, представляется без сомнения в качестве их облегчающих и естественных. Разделение воспитания их высочеств по возрасту или там воспитанников на три времени, а именно, первое — Продолжение их младенчества до семи лет. Второе. Выходящие из младенчества отроки. Третье. Они отроки, вступающие в юность, начало которой обыкновенно почитается с пятнадцати лет. Яснее мысли наши предложатся, когда, скажем, первое, что требуемо быть может во младенчестве, второе, чего от отроков, выходящих из младенчества и приближающихся к юношеству, и третье, чего в юношестве ожидать можно, составит все то, в чем заключается, и разуметь можно воспитание. Замыкается же он в четырех вещах. Первое в добродетели, второе — в учтивости, третье — в добром поведении и четвертое — знание. Наставление, касательно каждого из вышеписанных предлогов прилагается при сём под литерами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Снабдив вас изъяснениями воли нашей, ожидаем от вас уведомлений при всяком случае не токмо об успехах, но и о том, что вы усмотрите иногда за нужно и надобно в трудном всем вашем служении, которое доувенчает податель всякого блага успехами благими в пользе империи нашей на будущие времена». Мы же предоставляем себе по временам, смотря по нужде и надобности, снабдите и впредь вас нашими предписаниями, пребывая, впрочем, вам императорскую нашей милостью всегда благосклонны. Екатерина. Дан в Санкт-Петербурге, марта 13 дня 1784 года. А. Наставление касательно здравия и сохранения оного. Об одежде. Да будет одежда их высочеств, летом и зимою, не слишком теплая, не тяжелая, не перевязанная, не гнетущая наипаче грудь, чтобы платье их было, как возможно, проще и легче отпищи. Кушать и пить нужно, но что кушать и пить и сколько, сие определять, смотря на то, что их высочеством в каких обстоятельствах здорово. Пища и питие да будут простыми и просто заготовленные, без пряных зелий или таких корней, кое кровь горячат и без многой соли. Буди кушать захотят между обеда и ужина давать им кусок хлеба. Запрещается им давать вина, инако как разве по докторскому предписанию. Летом вместо завтрака и между обеда и ужина давать можно вишен, земляники, смородины, яблок и груш спелых чтоб не кушали, когда сыты, и не пили, не имея жажды. И чтоб, когда сыты, их не подчивали пищей или питьём. Чтобы не пили холодного вспотевшие или когда разгорячены, и вспотевшие не пили инако, как скушав наперед кусок хлеба. А в воздухе Чтоб в покоях их высочеств зимою, по крайней мере дважды в день, переменен был воздух открытием окон воздушных. Чтоб как можно их высочества летом и зимою чаще были на вольном воздухе, когда сие не может вредить их здоровью. Зимой же калика, возможно, реже быть возле огня и чтобы зимой зимою покои их высочеств не были теплее натопленной, как от 13 до 14 градусов по термометру Реамюра. Чтоб летом играли на свежем воздухе, на солнце, на ветру. На огар лица и рук от солнца не смотреть. Вспотевши не ложиться на мокрой траве. а И их высочество привыкли зимою и летом ходить в мыльню, париться и купаться в холодной воде. По опытам оказалось, что то и другое здравие их подкрепляет, и для того зимою и летом, недели через четыре или пять, водить их в баню и дозволять им париться и купаться. Баню же приуготовить должно по предписаниям доктора Санхиса, то есть мокрым парам, поддавая холодную водой на горячие каменья прежде, нежели войдут в мыльну, дабы их высочество сухой пар не глотали. За весьма нужно и полезно почитается, чтоб их высочество учились плавать. Сверх того поваживать их, чтоб часто ноги мыли в холодной воде для избежания простуды и мозолей на ногах, и чтоб не опасались мочить ног. Сие, начав с весны или лета, и продолжая во всякое время года, предупредит многие простуды. Летом же купаться сколько сами пожелают, лишь бы перед сим не вспотели. О постели и сне чтобы их высочество спали не мягко, но на тюфиках, как привыкли, а отнюдь не на перинах, и чтоб одеяла их были легкие, летом простые ситцевые, подшитые простынею, зимою — стеганье или стегные. Спать им, чтобы ночью голова не была покрыта или закутана, коли захотят. Понеже сон детям здоров. Но как вставать рано, здорово же, и для того поваживать их высочеств, ложиться рано. За семь лет от осьми до девяти часов сна, кажется, довольно быть может. Когда же их будить нужно, тогда оные чинить не вдруг, но с осторожностью, дабы не испугались, кликая их по имени негромко. о детских забавах и веселости нрава. Веселость нрава их высочеств не унимать, не уменьшать не должно. Напротив этого, поощрять их нужно ко всякому движению и игре, летам и полу их сходственным, ибо движение дает телу и уму силы и здоровье не запрещать им играть, сколько хотят, лишь бы в игру не входило им самим или жизнь имеющему вредное, и сохраняли при игре благопристойность к людям, при он и находящемся. Малых неисправностей при игре не унимать. В игре их приставникам не мешаться, разве сами попросят, чтоб в и участвовали. Игры должны быть в воле детей, лишь бы те игры невинны были, и здоровье их от он их не претерпело вреда. Дав детям в игре совершенную свободу, скорее узнать можно нравы и склонности их. Детские игры — не суть игры, но прилежнейшее упражнение детей. Вообще дети не любят быть праздными. Разнообразие упражнения и свободность в упражнении детям всегда приятны и питают в них веселость нрава. Питая в детях веселость нрава, надлежит отдалять от глаз и ушей их все тому противное, как-то печальные воображения или уныние, наносящие рассказы и всякие малодушия, привлекающие негу, так и же и ласкательство. Не оставлять их высочеств никогда в праздности. Буди не играют и не учатся, тогда начать с ними какой ни есть разговор, сходственный их летам и понятию, через который получали бы умножение знания. Дети любят быть упражнены, они же любопытны. Всякое приобретение знания им приятно тогда, когда оное получают без принуждения следовательно, не принуждая, наставить можно, а принужденно их учить не должно и не здорово. О болезни и лекарствах Кто рожден со здравым телом и умом, тому немного помощи нужно, и понеже их высочество благодаря Бога, в самом желаемом расположении находится, то единственно требуется бдение о сохранении толь дрожайших дарований здравия и для того предписывается яко ненарушимое правило к сохранению и умножению здравия их. Калика, возможно, реже приступать к употреблению им лекарства и отнюдь не давать им лекарства аки ради осторожности – И будто для упреждения болезни тогда, когда здоровы. Словом, вовсе не давать им лекарства без крайней нужды. Употребление лекарств не ко времени детям более притягать может болезни, нежели отвращать оные. В детях часто малые припадки озноба, либо жара или боли в члене делаются к росту или иному какому естественному приращению, которые пройдут без лекаря, без лекарства и без врача и врачебства. Употребление же лекарства в тех случаях отнимет силы, нужные к производству того естественного действия. И так как действительной болезни не нужно выполнение лекарственных предписаний, так в случае действительной болезни и когда легчайшие способы не предуспели, тогда уже совет врача потребовать полезно быть может. Когда дети больны... Надлежит их поваживать преодолевать более болезни терпением, сном и воздержанием от излишней по обстоятельствам или вредной пищи. Боль от болезни, от ран, голод, жажду, стужу, жар, сон, усталь — всякий человек чувствует но для того неприлично оказывать нетерпеливости сердца или иного неприличного движения. Помощь в подобных нуждах надобна. Но когда здоровье детей от того вреда не потерпит, то помощь им подать без торопливости во всяком случае. Б. Наставление касательно продолжения и подкрепления умонаклонения к добру. Кто от природы к доброму и лучшему стремится, тот родился счастлив. Доброе сердце, нрав тихий, в обхождении учтивость, приветливость и снисхождение всем людям нравится. Гордость, нахальство, надменность и притворство равно всем людям несносны. Хвалы, даваемые хорошему поведению, хулы и пренебрежение хулы достойному, суть те способы, коими поощряется хорошее и отвращается дурное поведение. В награждение добрых дел — Представить детям надлежит честь, доброе имя и славу, а за дурные дела — стыд и поношение. Никакое наказание обыкновенно детям полезно быть не может, буди не соединено со стыдом, что учинили дурно. Кальми паче таким детям, в душах коих стыд к дурному вселен от младенчества, и для того предписывается. Твердить воспитанникам и давать им чувствовать при всяком удобном случае, что те, кое прилежанием и родением исполняют от них требуемое, у всех людей выигрывают любовь и хвалу. А за неприлежание и нерадение... Воспоследует презрение, нелюбовь, и никто их не похвалит При всех случаях вселять и напоминать их высочеством Правила человеколюбия и благоговения ко всякой твари И поощрять их к тому, похвалоя за те качества в людях приобретаемую Когда в чем, который повинится и осужден будет Когда никто до да не дерзнёт хвалить, донеже да провинившийся не будет просить прощения и не увидит, что старается поправить своё поведение. К прощению же не надлежит приступать вдруг. Заставлять воспитанников делать с точностью и лаской, то во всяком случае, что делать им надлежит приставникам не делать при воспитанниках того, чего не желают чтоб дети переняли и вовсе отдалить от зрения и слуха их высочеств дурные и порочные примеры. Да не повадятся они в игре и прионой быть несправедливы и да не употребят воной несправедливости или обманы и неправды. Будет таковое приметиться Да уймут их, сказав им, что обман и неправда есть бесчестное и стыдное дело. Буди окажут несправедливость или обман, тогда лишить их принадлежащего, дабы почувствовали, какова несправедливость. О слезах. От младенчества дети обыкновенно плачут от двух причин. Первая от упрямства, второе — от чувствительности и склонности к жалобе. Различить и те, и другие слезы можно по голосу, взгляду и по наружности детей. Но те и другие слезы не должно дозволять, но надлежит запрещать всякие слезы. Когда плачет от чувствительности, как то в болезни, тогда стараться надлежит им дать облегчение, не уважая много при них боли, слез и болезни. Сказать им, что слезы умножают болезнь и негу, и для того он и унимать, и от них воздерживаться надлежит. А боли болезни сносить и преодолевать прилично бодростью духа и терпением. Мысли же их стараться обратить на оное что, или же обращая слезы в шутки. Буде единожды приставники детям отказали в чем, то чтоб криком и плачем не могли выпросить. Когда упадут или ударятся обо что... Немного то уважать и слезы запрещать студдя их ими, ибо твердость духа и разума подкрепляет добродетель. Поваживать детей боли носить с терпением и безроптания. Будя они вдадутся в опасность какую, тогда их ввести в рассуждение, сказав им, чтоб употребили рассудок. В. Наставление касательно добродетелей и того, что от детей требуется. Приготовляя здравие тела, а кевременное жилище души, надлежит приступить и к основанию добродетелей, полезных душе от самого младенчества. Следствия этого простираться будут на времена настоящие и будущие. Первая добродетель по христианской должности есть истинное познание Бога, Творца видимого и невидимого, от которого зависит наше благополучие и от человеколюбия которого получаем все благое и которому достодолжную любовь и почтение приносить подобает, как совершеннейшему существу, делами и молитвою. Касательно закона христианского, наставление в нем любезнейшие внуки наши получить имеют Софийского протеиерея Самбурского, которого для того здесь и именуем. Он, несомненно, всей важной части соразмерно детскому понятию поступать будет. Для народных школ сочиненный катехизис тут весьма полезен, быть может, ибо составлен, как удобен, быть может, для детей. Приставники, при которых сии наставления даваемы будут, имеют в разговорах и при удобных случаях соображаться с сими постановлениями. Когда о законе речь идет, тогда неинако отзываться при детях, как с достодолжным почтением о хотении. Телесная сила оказывается в преодолении какого ни есть труда и затруднения. Душевная же крепость оказывается в преодолении собственных хотений и подчинении хотений здравому рассудку, и для того от младенчества надлежит хотение детей подчинить здравому рассудку и справедливости, дабы от младости поважены были повиноваться совету здравого рассудка и справедливости, прежде еще, нежели ум созреет. «Будь их высочество, чего пожелают, что им самим или другим вредно быть может, или чего дать не должно или не можно, в том им отказывать и отнюдь не давать и не дозволять. Буде чего будут просить со слезами, или с упрямством, или упорно, запрещается им давать, а притом сказывать надлежит, что не дается для того, что упорно или со слезами или с упрямством просит. О послушании. Поваживать воспитанников к непрекословному послушанию нам и императорской нашей власти. Да будет то, что бабушка приказала, непрекословно исполнено. Что запретило, того отнюдь не делать. И чтоб им казалось столько же трудно то нарушить, как переменить погоду по их хотению. В чем приставники, да им пример, держась с точностью всем наказе предписанного. Кто с младенчества не поважен повиноваться приказанию и совету родителей и приставников, Тот, созрев, не в состоянии будет слушать совета здравого рассудка и справедливости. Чего дети повелительным голосом требовать будут, того не давать. Но поваживать воспитанников просить того, чего желают, благодарить за то, что получили. Об упрямстве. Кто не слушается, тот болен. Следовательно, лишён выгод здорового. Его содержать аки больного, и болезнь его не кончится инако, как с возвращением здравого рассудка, то есть с послушанием и покорностью, и когда надежда видится, что умнее быть хочет. Буде кто по очечаянию при детях окажет упрямство или непослушание, Того, аки больного послать домой дабы остался дома до выздоровления что запрещать и до чего не допускать запрещать и не допускать до того чтоб их высочество учинили вред себе или жизнь имеющему Следовательно, бить или бронить при них не надлежит и их не допускать, чтоб били, щипали или бронили человека или тварь или какой вред или боль причиняли. Не допускать их высочеств до того, чтобы мучили или убивали невинных животных, как то птиц, бабочек, мух, собак, кошек или иное подобное, или портили, что умышленно. Но поваживать их, чтоб попечение имели, а принадлежащие им собаки, птицы, белки или ином животным, и онам доставляли выгоды свои, и даже до цветов в горшках, поливая оные. Буде же, что им принадлежащее оставят без попечения или презрения, то оное отобрать от них. Ибо все в свете требует попечения. Си же способы, суть, легчайшие, которыми детей повадить можно к попечению, благоволению, жалости и кротости ко всему. Ложь и обман запрещать Ложь и обман запрещать надлежит как детям самим, так и окружающим их, даже и в шутках не употреблять, но отвращать их от лжи. Будет кто из воспитанников или при них кто солжет, то представить ему, что лгать есть дело стыдное и бесчестное, влекущее за собою презрение и недоверие всех людей. Буде кто из них солжет, то первый раз сказать о том удивление, как о поступке странном и неприличном. Буде же паки найден будет во лжи, то чинить ему выговор, и смотреть на него, и обходиться с ним холодно, и с презрением всем тем, кое об этом знают. Буде почечаяние не уймется, то почесть ложь за упрямство. Упрямство же влечет за собою наказание, которое совокуплено быть имеет со стыдом и с опасением поношения». О худых и порочных примерах. Отдалять от глаз их высочеств все худые и побочные примеры, чтобы никто при детях не говорил грубых, непристойных и бранных слов и не сердился. Отдалять от воспитанников всякие разговоры, рассказы и слухи, умоляющие любовь к добру и добродетели или умножающие пороки. В чем главное достоинство наставления состоят? Главное достоинство наставления детей состоять должно в любви к ближнему, не делай другому, чего не хочешь, чтоб тебе сделано было в общем благоволении к роду человеческому, в доброжелательстве ко всем людям, в ласковом и снисходительном обхождении ко всякому, в добронравии непрерывном, в чистосердечии и благодарном сердце, в истреблении горячности сердца, пустого опасения, боязливости, подозрения неуместного везде тут, где усмотрится. Требуется, чтобы с возрастом Питомцы утвердились в добродетели, чтоб укоренялась в душах справедливость, которая состоит в том, чтобы не делать законами запрещенного, в любви к истине, в щедрости, воздержании, уме, основанном на размышлении, здравом о вещах понятии и рассуждении, совокупленном с трудолюбием». Когда дети наполнены повиновением к верховной власти, почтением к родителям, доверенностью к приставникам, совокупленными с любовью и с опасением прогневать их и к тому соединяют благоволение ко всем людям, тогда уже многое сделано. Чем более дети укреплятся в добродетели, тем более готовятся к познанию того, что отродию их Прилично. О смелости и о пустом страхе и опасении Пороки вообще уменьшают смелость и храбрость, добродетели же умножают твердость духа и укрепляют рассудок, истинную его смелость и храбрость. Истинная смелость состоит в том, чтобы пребывать в том, что долг человеку предписывает. Отдалять надлежит от глаз и слуха во младенчестве и от отроков в первые годы все то, что мысли устрашать может. Как то, всякие пугалища, душу и ум утесняющие, которыми обыкновенно детей стращают, и от коих делаются они робки, так что не могут остаться одни, боятся своей тени или дрожат в темноте. Все таковые пуголища и в речах употреблять не надлежит. Будь и паче чаяние дети, чего боятся или опасаются, то поваживать их из-под волькозрению того прежде издали. Потом От времени до времени ближе, уменьшая в них опасность словами и доказательствами, сходственными детскому понятию, основанными на истине, или отвращая внимание детей от того, чего опасаются или боятся, или обращая опасение их в смех или шутку или представляя им то, чего опасаются в приятном виде и заставляя на то смотреть сперва издали, потом поближе. Поваживать их высочество ходить по таким местам, где могут спотыкнуться безопасных следствий. Буди который упадет, чтобы никто того не пугался и не спешил без нужды на помощь, дабы сам встал. Буди помощь, которому нужна, то подать, не торопясь. Буде, который от неосторожности упадет, тогда сказать, чтоб впредь осторожнее был и что человек не вырастет без таких приключений. Г. Наставление касательно учтивости и того, что потому от детей требуется. Поваживать детей к учтивости. Учтивость основана на том, чтобы не иметь худого мнения ни о себе, ни о ближнем. Отдалять их высочество от высокомерия и им почести принимать с умеренностью. Что делать должно детям, пред кем бы ты ни было, делать с пристойную смелостью, без замешательства, сохраняя почтение и уважение к кому надлежит поваживая детей, чтоб кланялись тем, кто им кланяется, чтобы глядели на того, кто с ними говорит. Но учтивость не в одних поклонах состоит, но в том, чтобы речи, взгляды, поступки, движения и поведения вести по тому, с какими людьми и в каком случае человек находится. Что ни в каком случае питомцы сумыслу не обижали никого, не показывали никому презрения и неучтивости, чтобы искали приобретать благоволение людей к себе ласковым и ловким обхождением. Учтивость много зависит от ловкости и благопристойности, которое замыкается и соединяется во взгляде, голосе, словах, поступке, движении, обращении человека, почему приятно с ним обходиться, и обхождением тем он делает то, что другие им довольны. Учтивый человек есть тот, который словами и обхождением своим делает то, что люди им довольны, хвалят его, а не осуждают. Благоволение к роду человеческому, человеколюбие, уважение ближнего, почтение к человечеству, осторожность в поведении, чтобы не пренебрегать, не презирать никого, но показывать каждому учтивость и приличное уважение, бдение, чтобы поведение никому не обратилось в тягость, и обхождение с людьми добровоспитанными дослужит да в основании учтивости поваживать детей, чтобы обходились учтиво словами и поступками со служителями и простолюдинами, чтобы с ними не говорили повелительно и с пренебрежением или возвышая голос или со спесью, но с благоволением пристойным к человечеству вообще. Четыре вещи — суть совершенно противной учтивости. Первое. Природная грубость та которая без снисхождения к другим людям не смотрит ни на склонности, ни на сложение, ни на состояние человека. Неучтивый человек не смотрит на то, что другим, которые с ним нравятся или не нравятся. Вторая. Пренебрежение к людям, непочтение, которое оказывается взглядами, словами, поступками и движениями. Третья осуждение словами и насмешкою поступков ближнего, умышленные споры и непрерывное противоречие. Четвертое. Нрав, занимающийся мелкостями, который находит вон их всегда, что не есть к чему привязаться, осуждать и пересужать. Так и лишняя учтивость несносна в обществе. В обществе и в разговорах детей поваживать должно оказывать почтение, уважение и благоволение к людям, обходясь со всеми учтиво, чтоб не перебивали речи никому, чтоб не спешили сказывать своего мнения, а ждали, чтобы у них спросили, чтоб не говорили весьма громко и утвердительно или повелительным голосом но говорили просто, без притворства и не возвышая голоса. Д. Наставление касательно поведения и того, что потому от детей требуется. Понеже желается видеть в детях сердце доброе, почтение к истине, склонность ко всякому добру, Нрав, наполненный учтивостью и благоволением к людям и всякой твари, для того поведения детей не должно быть основано на ничего не значащей тонкости. Поведение их высочеств да не будет притворное. Учтивость же да будет аки акиприродная и свойственная и для того ни в каком случае от младенчества не отдаляется от предписанных правил, доказывая в прямом виде, отдаляя ум их высочеств от лжи и тонкости, поваживая к откровенному поведению, почитать правду, повиноваться здравому рассудку, обходиться с людьми и в обществе вежливо. Дети вообще неосторожны, забывчивы, непостоянны и резвы, И для того, когда провиняться от всех причин, а не от упрямства, то унимать их с тишиною и мало-помалу приводить к поправлению. Буде же окажется явное в них упрямство, либо непослушание или презрение к напоминаниям, тогда уже унимать их не мешкая. Поведение много зависит от того общества, с которым будут иметь обращение. И для того надлежит быть весьма осторожным в выборе тех людей, коих допускать до общества или обращения, или обхождения с детьми. Из всего не следует, чтобы в детях застенчивость и отдаление от людей питать нужно было. Напротив того, да поощряется в них ласковый прием всех людей. Разговоры и приветливость с людьми, наипаче с теми, коих достоинства, заслуги, знания, приятство и учтивое обхождение, имеют заставлять и поощрять детей говорить с людьми к ним приходящими, наипаче с благородными. Их высочество, младенчество проводили почти в женских руках где внимание их неприметно старались обратить на то, чего от них требовалось. Выходя из младенчества, утвердить в питомцах правила добродетели. Приближался к юношеству, показать им надлежит помалу исподволь свет каков есть, ограждая сердца их, коли-когда возможно, от порочного показать им порядок, связь, намерение и сообщество в людях, и вложить тогда в них те осторожности, кои нужны, чтоб пороки и порочные не выиграли у питомцев неприличную доверенность. Сказывать детям на словах примеры, дабы узнать могли, что те, кое стараться будут уменьшить в них доверенность к приставникам, послушание к нам и законам, почтение к родителям, сие делают не в ином намерении, как для того, что сами хотят ими управлять или властвовать, обманывая и уверяя, будто дети уже могут делать по своей голове и смыслу. Способ не быть обманутым в свете есть тот, чтобы знать свет. И для того приготовить ум питомцев к терпению спора и упорство с холодной кровью. Показать им, от чего упорство явное происходит и от чего потаенное. Как принимать ласкательство и от какого служения людей ожидать можно добрых заслуг. Добро, зело, чтобы различные свойства людей и в каких случаях прилично не примечать. Кто не имеет ни добродетели, ни ни поведения доброго, ни знания людей и вещей, тот не будет никогда в людях человек, достойный почтения. Е. Наставление касательно знания и того, что потому от детей требуется. Знать обращение в свете и обхождение, сходственное рождению их высочеств, и чем отличиться от них пристойно. Вот в чем их знание быть долженствует. И для того наивящее дело приставников есть питомцам дать обращение учтивое, здравое понятие о вещах, поваживать их к обычаям добрым при всяком случае, вложить в них правила добродетели, послушание к нам, почтение к родителям, любовь к истине, благоволение к роду человеческому, снисхождение к ближнему» из подволь показывать им вещи, каковы суть и каковы быть должны. Поощрять в них охоту перенимать лучшее, любить достойное, почитать заслуживающее почтение, вселять в них стремление и прилежание, нужное к получению успехов и преодолению препятствий, без чего счастливо достигнуть ни до чего не можно. Учение же, или знание, да будет им единственным отвращением от праздности и способом к опознанию естественных их способностей, и дабы привыкли к труду и прилежанию. Буде в детях свободность духа не будет угнетаема приставниками, то от игры к учению приступать они будут столь же охотно, как в игре и для того отнюдь их высочеств не принуждать к учению, но представлять им, что учиться ради себя и для своей пользы. Буде неприлежно пишут, читают или иному учатся, тогда отобрать на тот час перья, чернила, бумагу, книги и прочее, то сами уже просить будут, чтобы возвратили. Когда учиться будут непринужденно, добровольно, тогда такожде охотно учиться будут, как играть. Не принуждая их высочеств к учению, сами просить будут и приходить к учению, как к игрушкам. Будя, которые новой науки охоты не имеют, тогда при них посадить учить представленных к ним молодых людей. Клавдия с товарищи, как и по сию пору, при них заведено. Когда к какому учению, в которое время или часы охоты не имеют, тогда их высочеств к тому не принуждать, но прилежно избирать другой час или время, когда охоту к тому иметь будут. При всяком учении не держать детей более получаса сряду и кончить всегда прежде, нежели они станут скучать учению не принуждать детей и за учение не бронить. Буде учиться хорошо своею охотою, тогда похвалить. Детям трудно иметь прилежание. Страхом научить нельзя, ибо в душу страхом занятую не более вложить можно учение, как на дрожащей бумаге наткать. Не столько «учить детей», Каалиика им нужно дать охоту, желание и любовь к знанию, дабы сами искали умножить свое знание. нарочитые книжицы а именно первая российская азбука с гражданским начальным учением вторая китайские мысли о совести третья сказка о царевича хлоре четвертое — разговор и рассказы, пятое — записки, шестая — выбранные российские пословицы, седьмая — продолжение начального учения, восьмая — сказка о царевиче Фивее, составлены для их высочеств, по которым учились читать и писать, в коих включены правила первого их воспитания от младенчества. Те начертанные правила и впредь во многих случаях годиться могут. И приставники, он и правила при удобных случаях детям напоминать с пользу могут, к чему же дети привыкли. Ибо женщины тоже делали. Дети же читали и перечитывали те книжицы и правила, те уже в них вселены и им свойственны и привычны. Те же отборные правила со временем могут быть и выучены наизусть. Любопытство детей в знании удовольствовать надобно и для того, выслушивая терпеливо их вопросы, ответствовать им ясно, точно и кратко, с тишиною. Прочих знаний основания в досужие часы их высочеством показывать можно, буде охоту окажут, дозволяя им избирать по их вкусу, которому более прилежание употребить желают. И тогда для оного избрать человека, знающего. О походке и наружности Доброй походки и наружности ничем лучше выучиться не можно, как танцеванием. О языках. Языки и знания — суть меньшая часть воспитания их высочеств. Добродетели и добронравие состоянию и рождению их приличные составлять должны главнейшую часть их наставления. Когда добродетели и добронравие укоренятся в душах детей, все прочее приидет ко времени. Языкам не иначе учить, как разговаривая с ними на тех языках, но чтоб притом не позабыли своего языка русского, и для того читать и говорить с детьми и по-русски, и стараться, чтоб говорили по-русски хорошо. К знанию какого иностранного языка присоединить знание, какое ни есть полезное на том языке, как-то, например, минералогию на латинском, произношение на немецком, зверей на французском. Но немного вдруг, а один за другим без принуждения. Чтение Евангелия на разных языках, и с русским, детям дает довольное знание некоторых в разговорах необычных языков, как-то, например, греческого, который должен почитаться главнейшим из тех языков, коих их высочеством полезны быть могут, ибо посредством его могут они приобрести многое знание. Сверхвеликого числа писателей их красота в переводах потеряна не столько от неискусства переводчиков, сколько слабостью и недостатком других языков. Сей имеет преимущество пред другими столько же своею приятную гармонией и игрою мыслей, сколько и изобилием. Технические его слова к наукам и художествам принадлежащие означают существо самой вещи и приняты во все другие языки. Пока дети учатся языкам, начать географию общую и частную Российской империи. О учении. Привлекать любопытство детей к учению ласкою, а не принуждением. Учение их первое — читать, писать, рисовать, Арифметики. Продолжать не худо учиться и писать под титлами или аббревиасьон. Зосим. География, начав с России. Астрономия, хронология, математика. Искусство учителей будет состоять в том, чтоб всякую науку и изучение облегчить ученикам, коли возможно. Виршам и музыке учить нет для чего, тем и другим много времени теряется, дабы достигнуть искусства. Запрещается принуждать детей твердить много наизусть, сие памяти не подкрепляет, ибо добрая память от доброго сложения, а не от иного чего происходит. Наизусть вытвердить, разве выбранные краткие правила из писателей, кое служить могут детям для украшения ума и основанием в поведении. Потом следовать может история, нравоучение, правила закона гражданского. К всему служить может наказ комиссии уложения и учреждения для управления губерний Российской империи. Законы российские, ибо не знав он их, и порядок, в коем правится Россия, знать не могут. На каждом языке для чтения избрать книги, писанные лучшие, и из них выбрать то, что детям читать или пред ними читать, то есть все то, что может умножить в них знание и просвещение то, которое им нужно например, естественная история, математика, художество, как снять чертежи или делать разные опыты. Всеобщая история, древность, мифология, география, генеалогия России и ее производствах, торговле и прочее — Также физика и история художеств, которая воспитанников водила бы от легкого до искуснейшего, доказав опытами. Русское письмо и язык надлежит стараться, чтобы знали, как возможно лучше. В то же время могут прилежать к учению правил верховой езды, фехтования, волтижирования, плавать, бороться, ружьем метать, из лука стрелять и всему тому, что телу придает силу и поворотливость. Желательно, чтобы военный, сухопутный и конный, также и морской службы, все части от нижней службы до верхнего искусства пошли, дабы основательное понятие о тех частях получить могли. Учителям наставление свои давать их высочествам при наставниках, чтоб свободное время употреблено было на забавы, приличные возрасту их высочеств, и в движении содержаны были. Несколько же часов дня совершенно оставить на собственную их волю, как сами захотят он и употребить. Склонность каждого человека почти влечет его к какому ни есть делу или ремеслу. Буде их высочество окажут охоту точить или к иному рукоделию или ремеслу, то от оного их не отвращать через что от праздности отвращены будут, и время займется, питая в их высочествах добрую волю, свободность духа, веселость нрава и прилежание. Предписывается от 11 лет до 15 употреблять по несколько часов в день для познания России во всех ее частях. Сие знания столь важны для их высочеств и для самой империи, что опознание оной — главнейшую часть знания детей занимать должно. Прочие знания лишь применяясь к оной представлять надлежит, и для того приказать по временам составить таблицы частей, вводя их высочество от части до части. «Карта всея России и особо каждой губернии с описанием, каковы присланы от генерал-губернаторов, к тому служить могут, чтобы знать слой земли, произрастения, животных, торги, промыслы и рукоделия, также рисунки и виды знаменитых мест» течение рек судоходных с назначением берегов, где высоки, где поемные, большие и поселочные дороги, города и крепости, и строения знаменитые, описание народов в каждой губернии живущих, одежду и нравы их, обычаи и веселье, веры, законы и языки. При истории естественной... Делать опыты и примечания, какие употребления ремесла и рукоделия делать можно из произрастений и естественных производств. Недолго детей останавливать при всех тех знаниях, для которых только единая память надобна и которыми лишь память отягощается. Мифологию и древность им не более знать нужно, как только чтобы не могли сказать, что о том не сведущи. Историю российскую им знать нужно, и для них сочиняется. Познание человека еще нужнее. А за сим- законы своей земли и правосудия, употребление доходов. Военное искусство в защищении и наступлении О переходе рек и гор Собрание войск Учение, движение, прокормление, содержание, попечение о больных, дряхлых и неимущих Военное искусство содержит две части Одну, которую можно узнать, не быв в поле, а другую, не инако, как быв в поле Первое есть военное устроение, а другая — полководительство. Из древней истории примеры добродетельные. Также причины приращений, уменьшений и падений государств и народов выбрать можно с помощью чтения. Краткое известие о всяком государстве. Первое — о его начале. Второе — о знатных происшествиях. Третье — о важнейших и похвальных делах государей. Четвертое — о несчастье и последствии порочных дел. Пятое — наследственное или нет. Шестое — ограничена ли власть государя. Седьмое — как правиться. Восьмое — и какими местами. Девятое — о военной силе сухопутной и морской. И в чем примечательно? Десятое. О многолюдстве. Одиннадцатое. О доходах, богатствах, торговле, естественном положении, имеет ли все выгоды природные, либо получают он из других стран. Двенадцатое. О законе каждой земли. Тринадцатое. Какие намерения иметь могут в рассуждении своих соседов? Понеже сие иногда переменяется, то о том упоминать. Чтение похвальных дел в истории отличившихся людей полезно, быть может, аки поощрение к подражанию. Также права и должности правительства, попечение о богослужении, о наставлении вообще, о умножении знания, искусства и художеств, о удобрении земли и разрабатывании оныя, о умножении людей — торговли, рукоделий, ремесла, правосудия, порядка, доходов, о содержании сил сухопутных и морских, о мире и войне, союзах и посольствах. Ж. Наставление приставникам касательно их поведения с воспитанниками. О подчиненности приставников. Приставники все подчинены генералу Салтыкову, равномерные все служители, находящиеся при их высочествах, любезнейших наших внуках. И ему иметь главное надзирание, чтобы все добропорядочно исполняли свои должности, исправляли требующие исправления и представлять нам об отличившихся в отправлении должности по предписанным от нас правилам. О качествах приставников Качества приставников да будут: осторожность, воздержание, умеренность, любовь нежная к детям, здравый рассудок, учтивость и добрая воля. О единодушии приставников Приставникам единодушно и единогласно поступать в рассуждении детей, сходственно нашим предписаниям чтобы друг другу помогали дружелюбно, а не препятствовали в исполнении наших предписаний, и чтоб каждый из них воздерживался от зависти, ненависти, нерадения или иного порока общему делу вред наносить могущего. Друг про друга дурно не говорили при детях, но добропорядочно, согласно, любовно и единодушно поступали бы в отправлении своего служения» и старались единомышленно поступать по силе сего наставления. «Буде же, в ком противное сему усмотрится, то доложить нам, да отдален от детей и перемещен тот будет, в ком окажется неспособность». Ибо воля наша есть, чтоб все приставники, так как и служители, единодушно поступали в пользу детей по нашим наставлениям, и ни единый из них не раздирал того, что другие сшивают, и не хвалил в детях и прионах, что другие хулят, либо хулил то, что другие хвалят. Родительные же, да будут благонадежны на милости покровительства наши, которых знаки не оставим оказать им в свое время. Единожды в неделю приставники имеют собираться у генерала Салтыкова, чтобы он от них мог узнать об успехах их высочеств, и чтоб условиться могли, как поступать согласно, дабы разногласий и недоразумения между ними не было. О служителях. Служителям запретить, чтобы детям не давали ничего, не доложась приставникам о добром примере приставников. Если приставники будут сами наполнены любовью к ближнему, общим благоговением к роду человеческому, доброжелательством ко всем людям, будут ласково, снисходительно и учтиво обходиться между собою и со всяким, окажут добронравие непрерывное, воздержатся от горячности сердца, опасения, подозрения и боязливости Тогда дети, видя добрый пример, будут, несомненно, таковы, как желается. Приставники ни в каком случае да не окажут пустых опасений и страха, как то, например, от грома, молнии, ветра, дождя или иной чрезвычайности и чтоб повадили детей не опасаться полков, мышей, собачья воя, качки кареты или лодки. Также, чтобы видели, как лошади легают, топают ногами и ржат, и чтоб ко всему подходили. Об образе жизни их высочеств Образ жизни их высочеств устроить, как они привыкли и им приятно не лишая их ни единой невинной забавы, летам, возрасту и годовому времени сходственной. И когда дети ведут себя так, что приставники ими довольны, то есть, когда исполнили все то, что от них требуется. Как обходиться приставником с детьми? приставника быть неотлучно всегда при детях и ни в коем случае не оставлять их одних с служителями. П Приставникам обходиться с детьми вообще как со взрослыми людьми, и для того, говоря с ними, употреблять здравый рассудок и изражения слитами воспитанников сходные и понятию их понимательные. Содержать в воспитанниках веселость духа и нрава, которое у них есть и для того во всех тех вещах кое ни им ни другим не вредны но совершенно невинны поступать с ними снисходительно и вообще с детьми иметь снисходительное обращение во всех тех случаях где от снисхождения ни детям самим ни другому кому не воспоследствуют вреда или оскорбления Приставникам в игру их высочеств не мешаться, разве увидят, что воной происходит что-либо запрещенное или непристойное, или прионой дети сердятся. Тогда унимать и отымать, сказав, что отымают для того, что сердится или неприлично поступают. Детям играть и забавляться при приставниках. Будя приставники увидят или приметят, что детям говорить не хочется, то с ними не говорить, но оставлять иногда играть, будто за ними не примечают. Вообще избегать надлежит частых при игре упоминаний, дабы не уменьшилась детская веселость нрава и откровенность с приставниками. Будя дети, при ком расшумятся более, нежели благопристойность дозволяет, то напоминать им с тишиною, что причинить могут тем людям беспокойства. Детей не должно унимать или выговоры им чинить ради их детской забавы и игры или детских малых неисправностей, и за все то, что само время и рассудок исправят. Одним словом, Погрешности детские, в коих усмотрится дурного или порочного умоположения или явной охоты к непослушанию. Суть ошибки или там их свойственные, и кое пропускать иногда приличнее под видом, будто от непримечания, или же поправлением тихим. Неосторожность, небрежение и резвость — суть свойства ребяческих лет, в которые нужно к детям иметь снисхождение и терпение. Поправление чинить тихое и приятное, основанное на истинной пользе детей и совокупленное с рассуждением кратким и детям понимательным. Их высочество от младенчества привыкли к таким рассуждениям с выкупленным стихим и приятным видом. Надлежит поощрять в детях любопытство. И для того приставникам вопросы детей выслушивать должно терпеливо. На вопросы их ответствовать с точностью и объяснять им то, что желают знать, так, чтобы там их и понятию внятно было. О вещах сверх понятия их, о коих спросят, сказать надлежит, что со временем сведают или что то не по их ли там. Вообще, более надлежит смотреть на то, что знать желают, нежели на детские слова, и потому размерять должно ответы, основывая оные на правде и не обманывая детей никогда, например, Когда дети увидят что-нибудь такое, чего не видели, и спросят, что такое, тогда сказать имя той вещи. Когда же спросят на что, тогда просто сказать, к чему служит. Также приставникам с терпением слушать надлежит детские речи и разговоры детей, разговаривая с воспитанниками дружелюбно и рассуждая с ними, о чем дело идет, дабы дети повадились к рассуждению. Разговаривая же с детьми, стараться неприметно обратить речь на что не есть полезное. Иногда в разговорах вопрошать их, как бы они поступали или рассуждали в том или ином случае, поправляя исподволь и нестрого детские рассуждения, буди они не основаны на справедливости и благопристойности. Таковые разговоры иногда могут приносить не менее плода, как и самое учение. Но на то избирать время, когда детям говорить хочется. Либо приставникам, говоря между собою, ввести в разговоры с рассуждениями, кое служить могут к наставлению. Когда же приметят, что неохотно говорят или слушают, то сократить разговор. И понеже нужно, чтобы дети находили удовольствие быть и обходиться с приставниками. И для того приставникам обходиться с воспитанниками ласково, но без ласкательства и излишней потачки. В споре и разговорах приставники имеют при детях воздерживаться от горячности, неучтивости, упрямства и иных пристрастных слов, движений и мнений. С детьми же говорить и рассуждать с точностью, простотою, правдою и чистосердечием. Прилежно сохранять в детях свободность духа, добрую волю детей и ловкость обхождения их с ними, которая в них вложена от младенчества тем, что отвращали их от худого, приводили их к хорошему и к тому, что нужно и надобно было, исподволь и неприметно напоминать детям с ласковостью. Буде детям сказать, что надлежит к поправлению их служащие, то сие чинить, не смеючись, но с степенным видом и голосом, без сердца и вспыливости, говорить самую правду и приводить им на память следствия дурного поведения». Унимать иногда детей можно, отвращая их понятие или внимание на иной предмет. Когда детей унимать, тогда сие чинить без сердца, без брани, без пристрастия, с холодной кровью, представлять им сущее здравое рассуждение, и для того употреблять слова умеренные, голос тихий и вид степенный. Выговоры чинить детям наедине и всегда с степенным видом и голосом. А хвалить, когда того достойны, при свидетелях. Стыд и похвалу употреблять кстати и к случаю. Угрозы же сейда будут сказать родителям и нам. Что детям приказывается или запрещается, то надлежит быть исполнено от детей тотчас без прикословия. Твердое поведение приставников произведет в детях почтение к ним, но точность приказаний таких, от коих предвидеть можно, что последует упрямство или непослушание, употреблять, как возможно, реже, и не инако, как когда окажется в таких приказаниях необходимость. Когда приставники усмотрят, что дети делают инако, нежели надлежит, Тогда заставить их так делать, как должно. Из чего они усмотрят, в состоянии ли дети делать так, как от них требуется или нет, и привыкнуть делать то, что требуется. Различить весьма нужное. Первое. Где или когда детям напоминать то, что от них требуется. Второе. Когда упоминать. Третье. Когда и за что выговор чинить прилично. Когда дети провинятся в чем, тогда более смотреть на то, из какой причины и какая из того привычка родиться может, и потому размерять с ними поступок, смягчая он, и когда ненарочно и без умышления учинено. Что же с умысла? того не попущать? Воздерживать детей от лжи и обмана, и он их не употреблять при них ниже в шутках. Ложь представлять им как дело бесчестное и влекущее за собою презрение и недоверие всех людей. Говорить правду, быть благодетельным и нраво доброго, есть от младенчества основанием всех прочих добродетелей. Все неправды происходят от порочного самолюбия и недовольной любви к ближнему. Буде кто из детей извиняется, тогда смотреть, говорит ли правду или закрывает вину ложью. Буде вину ложью закрывает, тогда уговаривать его тихо к сказанию истины. Буде же не скажет, то стыдить его. Буди же скажет правду и неправда не усмотрится, тогда, ради чистосердечия, простить ему вину и о том, что прощено, уже не упоминать, дабы тем чистосердечие поощрять и коному повадить дитя, да и во всех случаях хвалить детей за чистосердечие. Когда приставники утвердили свою поверхность Дав детям чувствовать, что они в их зависимости тем, чтоб до поочного не допустили, и притом давали им волю и свободу во всех невинных или там детей свойственных забавах, дозволяя им играть и веселиться он ими беспрепятственно. Что детям столько же нужно, как есть и пить. Когда дети привыкнут к обращению с приставниками и от сих увидят любовь и попечение, тогда дети уже будут иметь любовь, почтение и опасение не делать приставникам противного, и тогда уже единого слова или взгляда приставников будет довольно, чтобы привести детей к тому, что от них требуется. И приставники в состоянии найдутся с прилежанием спознавать склонности детей, с природой ли они смелые или боязливы, дерзки или воздержаны, гибки или негибки, прилежны или неродительны, живы или неповоротливы, чистосердечны или скрыты, жалостливы или нет, упрямы или снисходительны. Склонностей, происходящих от сложения, хотя переменить не можно правилами и упорством, но можно обратить их в пользу детей. Познавая склонности, пороки и качества, надлежит поступать, воспрещая и стыдя их за порочное и поощряя к добродетельному похвалою. Буде один брат над другим, всегда захочет взять поверхность до того не допускать, обвиняя начинающего, и заставлять братьев обходиться друг с другом учтиво и снисходительно, уступая один другому. Старшему надлежит твердить, чтобы он меньшего брата ничем не обижал и поступал с ним снисходительно, справедливо и по братской любви». Меньшему твердить надлежит, чтобы он брата старшего любил и почитал, и первенство над ним не брал, но уступал. Будя братья станут жаловаться друг на друга, то таковых жалоб не принимать и не слушать. Смотреть прилежно и унимать поступки и действия, в коих дерзость и лукавство кроются, и за оные чинить выговор при обижаемом. «Буде жалоба, которого брата на другого основательно, то чинить выговор наедине, а не при жалобщике, и принудить виновного просить прощения у обиженного». «Обоим братьям твердить надлежит, чтоб каждый из них стремился превзойти другого учтивостью, щедростью, справедливостью, снисходительством и иными добродетелями» за что последует для них честь и собственное удовольствие, понеже человек никогда не бывает довольнее, как тогда, когда он сам собою доволен, то есть когда чувствует, что делал то, что должен был делать. Понеже детям надлежит быть щедрыми, и для того поваживать их, где лежу между собою и с окружающими, похваляя их за то и уверяя, что щедрый не останется без награждения, и в самом деле щедрейшему дать вдвое. Не давать детям того, чего они повелительным голосом или словами или со слезами требовать будут, отдавать детям то, что им нужно, и от прихотей отваживать их калико можно. Нужным называется здесь все то, что человеческое сложение требует и без чего пробыть невозможно. Например, когда надобны детям платье то он и давать, но если станут требовать такого-то цвета, материи или покроя, То в том им отказывать и надлежит поваживать, чтоб довольствовались тем, что им дают по рассуждению тех, кому воспитание их поручено. И дабы равнодушны были к безделицам и умели воздерживать свои желания. В чем же им отказано того, чтоб никто уже не давал? то чинить в кушанье и питье, и ко всему тому поваживать и приводить их из подволя неприметно, представляя им, что частыми требованиями можно наскучить. Но поваживать их быть довольными тем, что дают, и что к безделицам им не должно привязываться. Когда же поведением детей приставники довольны и дети поважены к воздержанию своих желаний, Тогда не запрещается дать детям то, что им приятно, а кинограду, и что рассудится. Но вообще учить их, что то, что им дается, для того дается, что оно им полезно, а не для того, что им нравится или не нравится. Все, что приставники детям представят о кинограду, в детях возьмет вид награждения, ибо дети сами свое понятие устрояют по мнению, каковое другие о вещах имеют и буди приставники воспитанников будут питать добрую волю и свободность духа, то столько же охотно будут на одной ноге прыгать, как учиться танцевать, и охотно оставят игры ради книг и учения, как и учение ради волчка или кубаря, лишь бы все то делалось собственным их движением и без принуждения. Старший из братьев, быв к тому поважен, меньше легко последует его примеру. По сию пору игрушки, кои даваны детям, служили ко умножению их знаний, и через оные познакомились они со многими в свете вещами. Полезно будет детям вдруг не давать более одной вещи, и когда захотят иметь другую, тогда отбирать первую. После семи лет, буди захотят новых игрушек, то пускай сами сделают или помогают делать. Но кубари, волчки, токарные станки и подобные игры и вещи, кое тело в движении содержит, дать им можно. Приставникам надлежит стараться самою игрою довести детей Иногда до чего не есть для них полезного Не допуская, чтоб полезное наскучило И отымая у них то, кой час приметится, что они не с о Он им упражняется, дабы в иное время охотнее за принялись Ибо дети не могут быть на пути истины Пока сами не находят удовольствия в том, что им полезно Дети, переменяя упражнения телесные с упражнением ума, проводить будут время приятно, заслуживая сверх того похвалы. Вообще, как дети не любят быть праздными, то надлежит стараться, чтобы то, в чем их упражнять нужно, для них обратилось в рот забавы. Итак, от искусства приставников зависит, чтобы дети упражнялись с пользою. Ибо дети весьма любят упражнения и им почти все равно в чем бы те упражнения ни состояли, лишь бы не столь долго с ряду продолжались, чтобы в одном упражнении скуку находить могли. Ибо нужное и живое сложение отроков не дозволяет им иметь долго прилежание к одному предмету. Молодые люди к ним приставлены, как-то Клавдий товарищи, играя, могут иногда дать детям такое знание, кое от приставников не так скоро перенять бы могли. В чем всегда кстати, тех наставить можно. К учению не принуждать детей, из-за их не бронить и немного времени сряду употреблять к одной науке. Языкам учить так, чтобы с приставников один говорил с их высочествами по-немецки, другой по-французски, а другие по-русски. Старшим питомцам англичанам говорить по-английски, а с младшим грекам говорить по-гречески. В правилах под буквой «Е» сказано уже, что греческий язык должен почитаться главнейшим из тех, кои их высочествам полезны быть могут. Но «буди» со временем окажут охоту и к другим языкам, можно прибавить латинский и итальянский. При детях «приставникам» иногда вести разговоры с примечаниями, полезными для детей. «Буди-приставники» приметят иногда, в котором из воспитанников равнодушие ко всему, неохоту или пренебрежение к знанию или упражнению — тогда смотреть, таков ли ко всему, и к игре, или только к учению. Если же к одному учению без охоты, а к игре жив, движим и продолжителен в своих намерениях, и не ленив, и не прилежание к учению происходит от одной неохоты, тогда можно ему с доброжелательством тихо и без пени говорить. Калика здравому рассудку противно терять время на безделушки тогда, когда мог он Онея употребить с пользою, и что после малого труда сама забава ему будет приятнее. Будисие не поможет, тогда стыдить, обращая в смех лень и нерадение, и спрашивая у него без людей, но почаще, сколько времени употребил он на учение, чему учился и во сколько времени. И обходиться с ним похолоднее на то время, грозя отнять у него книги учителей и учения, дабы понапрасну не терять время и досуг учителей на его наставление, и что его оставит с одними игрушками. И в самом деле заставить его играть по утру и в вечеру в уреченный час и в то время за ним смотреть, чтоб заподлинно играл до тех пор, пока игры наскучат ему, и сам просится будет учиться. Стараться узнать главную склонность ленивого и, узнав, ее употребить в пользу. Будя любят похвалы, или играть, или наряды, или опасается боли или гнева, и тем разбудить от сна лености или нерадения. Буди сие не успела, тогда предпринимать с ним какую ни есть работу в уреченные часы, чтобы привести в движение помалу. Соскучив он ее, охотнее примется за книги и учения, наипаче, когда та работа с трудом и стыдом соединена, и по мере, как примется за учение, уменьшать и работу. Буде желательно детей отвадить от игры, то на то верный способ есть — принуждать их несколько часов сряду ежедневно играть тою игрушкою. На подлинном, собственную ЕЯ Императорского Величества рукою, написано «Екатерина». В Санкт-Петербурге, марта 13-го 1784 года. По листам скрепил тайный советник Александр Безбородко. Императрица не ограничилась составлением инструкции относительно того, как и чему следует учить и воспитывать своих внуков. Она сама отобрала 126 русских пословиц, написала две сказки — «Сказку о царевиче Фивее» и «Сказку о царевиче Хлоре», которые рекомендовала детям в качестве дополнительного чтения. Мы предлагаем читателю познакомиться со сказкой о царевиче Фивее и с выборными русскими пословицами, составленными Екатериной II для внуков. Выборные российские пословицы 1. Аще царство разделиться, вскоре разориться 2. Беглому одна дорога, а погонщику сито 3. Беда глупости сосед Четвертая. Внятно рассудить, скоро начать, прилежно производить. Пятое. Всегда новизна, да редко провизна. Шестая. В суе законы писать, когда их не исполнять. Седьмая. Все говорят, что по суду один будет виноват. Восьмая. В мыслях неправых не жди советов здравых. Девятое. В нем же призван, в нем же и пребывай. Десятое. Где добрые судьи поведутся, там и я ябедники переведутся. Где любовь, не лицемерная, тут надежда верная. 12. Глуп совсем, кто не знается ни с кем. 13. Гневаться без вины не учися, и гнушаться бедным стыдися. 14. Гордо быть Глупым слыть. Пятнадцатое. Деньги много могут, а правда царствует. Шестнадцатое. Добрый добру научает. 17 -е. Добрый дядька придает ума детятьке. Восемнадцатое. Добрый привет и кошке приятен. 19. Довольно Астрахань осетрами, а Сибирь соболями. 20. Догадка лучше разума. 21. Друга в верности без беды не узнаешь. 22 друга прилежно ищи, а нашет береги. третье дурно в очи хвалить, а за очи хулить. двадцать Дело право только рассматривай прямо пять зелен виноград не сладок, а млад человек, 26. Который воин не трусит, тот скоро и победит. 27. Красна пава перьем, а человек ученьем. 28. Кто бесчинно поступает, тот многим досаждает. 29. -е. Кто вчерась солгал, тому и завтра не поверят. 30. -е. Кто гнев свой одолевает, тот крепок бывает. 31. -е. Кто говорит, что хочет, услышит, чего и не хочет. 32. -е. Кто добро творит, тому Бог отплатит. Тридцать третье. Кто дело не знает, напрасно о нем и рассуждает. Тридцать четвертое. Кто завидлив, тот и обидлив. Тридцать пятое. Кто истинную объявит, того никто не обвинит. Тридцать шестая. Кто ласково принимает, того любви всякой желает. тридцать семь Кто любит одобре трудиться, тому есть, чем хвалиться. тридцать38. Кто наживет добрую славу, тот и по себе ее оставит. тридцать дев. Кто открывает тайну, Тот нарушает верность. Сороковая. Кто охоч врать, того нельзя за друга считать. Сорок первая. Кто переносит вести, тому немного чести. 42 вторая. Кто правду хранит, того Бог наградит. Сорок третья. Кто правды желает, тому Бог помогает. 44. Кто правого винит, тот сам себя язвит. 45. Кто смирением себя украшает, тот честность ее укрепляет. 46. Кто собою не управит, тот и другого на разум не наставит. 47. -я. Любовь братская лучше каменных стен. 48. -я. Маримьяна старится, за весь мир печальница. 49. -я. Милость, хранитель государства. 50. -я. Мирская шея толста. 51. Молоденький умок, что вешний ледок. 52. На безделицу толпами бегут, а доброго и слышать не хотят. 53. На начинающего бог. 54. Нам добро и никому зло то законное житье 55 напала на кошку спесь, не хочет испечь слесть 56 на правду слов немного 57 напрасно о том рассуждают, чего сами не знают 58 На совет чужой не ходи, пока позовут, пожди. Пятьдесят девятое. Наушника никто не почтит, а лукавого всякий бронит. Шестидесятое. Не будет пахотника, не будет и бархатника. Шестьдесят Не все то перенять, что по реке плывет. Не все то переслушать, что люди говорят. Шестьдесят вторая. Невежа и Бога прогневляет. Шестьдесят третья. Не люби друга потаковщика, люби встретника. Шестьдесят четвертая. Не надобен и клад, когда у мужа с женою лад. Шестьдесят пятая. Не смейся над старым, сам будешь стар. Шестьдесят шестая. Не смейся слепому и хромому, чтоб самому не быть такому. Шестьдесят седьмая. Не спрашивай старого, спрашивай бывалого. Шестьдесят восьмая. Не стыдись говорить, когда правду хочешь объявить. Шестьдесят Не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит. Семидесятое. Не то худо, что худым кажется, то худо, что точно худо. Семидесят Не хвали в очи и не брони за глаза. 72. Не хвали сам себя, есть много умнее тебя. 73. Нечего тому страшиться, кто ничего не боится. 74. От пожара, от потопа и от лихой жены сохрани нас, Господи. 75. 75. Перестань о том-то жить, чему нельзя пособить. Семьдесят шестая. Пес космат, ему ж тепло, А мужик богат, ему ж добро. Семьдесят седьмая. Посеянное взойдет. Семьдесят восьмая. Правдивая рука всегда правдою живет. 79. -е. Праздность и старых повреждает, а молодым немалый вред бывает. 80. -е. Прибыль с убылью на одном живут в дворе. 81. -е. Разумный видит, что зачем чем идет. 82. -е. Самолюб. Всякому не нелюб. 83. Сколько есть в свете человеческих голов, Столько и разномысленных умов. 84. Спаси Бог того, кто поет и кормит, А вдвое, кто хлеб да соль помнит. 85. Старость приходит не с радостью, со сладостью. 86. -я. Старые пророки померли, а новые правды не сказывают. 87. -я. Стоянием города не возьмешь. 88. -я. Стоячему с сидячим трудно говорить. 89. -е. Стрелял в журавля, а попал в воробья. 90. -е. Стыдливый покраснеет, а бесстыдный побледнеет. 91. -е. Суд прямой кривого дела не исправит. 92. -е. С людьми брониться никуда не годится. Девяносто третье. С людьми мирись, а с грехами бронись. Девяносто четвертое. Сыну послушливу родительский приказ не тягостен. Девяносто пятое. Твердо, крепко, брат. Девяносто шестая. То мудрено, что на льду сварено. 97. -я. То нескладно, что сшито неладно. 98. -я. Тому будет всегда счастливо, кто пашет нелениво. 99. -я. Тому великий стыд, кто языком льстит. 100. -я. Тот не унывает, кто на Бога уповает. Сто первое. Труды человека кормят, а лень портит. 102 -е. Трусость — истинная глупость. 103 -е. Тем не играют, от чего не умирают. Сто четвертое. Тем не шути, в чем нет пути. 105 Умный слово боится, а глупый и побоев не страшится. 106 Умел дитя родить, умей и научить. 10 седьм Упрямство есть порог слабого ума. 108 Утро вечера мудренее. 109. У учение в счастье красота а в несчастье прибежище 110 У учение красота, а не учение тьма сто учение свет а не учье тьма 112 хлеб соль кушай а добрых людей слушай 113. -е. Хотя шуба овечья, да душа человечья. 114. -е. Чего не поищешь, того верно не сыщешь. 115. -е. Чего нет, того и не спрашивай. 116. -е. Чин чина почитает. 117. -е. Что не складно то и неладно. 118. -е. Чудеса в решете, дыр много, а вылезть некуда. 119. -е. Чужой дурак смех, а свой стыд. 120. -е. Чужой род не клев. Не затворишь. 121. Чем кого взыщешь, впрети себе того сыщешь. 122. Чем не велит Бог владеть, тем не можешь овладеть. 123. Чем поиграешь, тем и зашибешься. 124. 124. Шути до тех пор, пока краска в лице не войдет. 125. -е. Шутку шути, а людьми не мути. 126. -е. Ешь не краши, а больше не проси. Сказка о царевиче Фивее Сказывают, будто в Сибири пребывание имел народ многочисленный, промышленный и богатый. У всего народа жил и был род китайских уанов именем Таоау, царь умный и добродетельный, который подданных своих любил, как отец детей любит. Он излишними податями не отягощал никого и при всяком случае людей сберегал, калика мог. Он великолепие, пышность и роскошь весьма презирал, однако же при дворе его все было прилично его сану, чистенько. У царя была царица, столь красивого вида, калика отличны были качества сердца ее и ума. Она старалась угодить своему мужу и ему подражать при всяком случае. Жили они в любви и согласии, с удовольствием, многие годы, но не имели детей. Приписывались ей тому, что в свете нет совершенно счастья. Царица часто недомогала разными припадками что, видя царь с прискорбием, призвал врачей, ближних и дальних, своих и чужих, которые рассуждали о болезни много и долго, и часто, не быв согласны между собою, Предписывали, однако же, ей лекарства, составленные из такого множества трав и иных произращений и составов, что одно именование и количество тех вещей занимало длинные столбцы тогдашнего обычая бумаги. Царица и окружающие ее барышни и барыни с отвращением и ужасом смотрели на великие кувшины лекарств, кои к ней приносили для принятия. Царица говорила, что лекарство вкуса противного, а барыне и барышни, что оно цвета нехорошего. Царь же сомневался о полезном действии столь различного свойства трав и состава в смеси. Быв в неспокойствии, открыл свои мысли своим приближенным. Сказывают, будто у умных царей не бывает безразумных советодателей. Так то случилось знатно и тут. Один барин, прозванием решимысл сказал царю. «Надежда, государь! «На что печалишься, буде усомнишься, что лекарство царицы сделает более вреда, нежели пользы? Одно слово тебе стоит. Прикажи вылить. Я же тебе сыщу искусного человека к излечению болезни, от которого царица исцелится. Его здесь нету, а живет он не очень далеко в уединении». Возвеселилось сердце царя, и исполнился он надеждою об облегчении своей жены. Тотчас послали гонца к тому искусному человеку. Гонец нашел его жилье в лесу в малом доме. Покрыт был дом соломою. Гонец постучался у ворот. Дворная собака залаяла. А из калитки выглянул человек и спросил, кто стучится у ворот. Гонец сказал, «Я гонец царский, дома ли хозяин?» «Дома», — ответствовал человек и от перворота. Гонец нашел хозяина, сидящим у огня и читающим книгу. Он тотчас встал и, услышав от гонца, что царь его спрашивает, сел на коня и поехал с гонцом ко царю во дворец. Царь, увидя его, спросил, как его зовут и откуда вы он. На первый вопрос ответ его был «зовут меня Катун», а на второй начал рассказывать, что он был из приближенных людей Зенгорского князя, что при дворе того князя вытерпел многие напрасные нападки от лихих людей, кои зависти ради его обнесли. Жаловался, что он лишился своего имения, своих друзей, и что он был угнетаем несправедливо. И прибавил, что он, не любя лицемерие или говорить инако, чем думает, что зело обычно при дворе зенгорского князя, пошел жить уединенно в лесу, где упражняется опознанием свойства трав, дабы он употребить к случаю в пользу ближнего. Окончив с ним речь, царь повел котуна к царице. Нашли ее, лежащую, протянув ноги, на постели мягкой. Покрыта она была одеялом бархата красного, подбито одеяло чернолисьем мехом. Свет лица ее был бледен, глаза слабости крайней, жаловалась ломом в ногах, бессонницей и отвращением ото всякой пищи. Катун наведался об образе жизни царицы. Услышал, что она лежит день и ночь в теплой горнице, не делает движения ни малейшего и воздухом свежим не пользуется. Кушает же повсечасно, что не вздумает, спит днем. Ночь пробалагуривает с барышнями и барынями, кое попеременно гладят ей ноги и сказывают ей сказки, либо вести, кто что делает и не делает, кто что говорит или не говорит. Лесной наш врач сказал царю, «Надежда, государь, запрети своей царице спать днем, говорить ночью, кушать и пить не в обед и ужин и прикажи ей встать и не лежать, кроме ночи». Одеяло же лисьего употреблять в теплые горницы вовсе не годится. Царицу заставь ходить, ездить и пользоваться воздухом. Царь уговаривать начал царицу, что поступала по словам лесного врача. Она отговаривалась, говоря, «Я привыкла так жить. Как мне переменить свой обычай, свой образ жизни?» Однако просьбы царя... Убедили привычку, подняли царицу с постели из-под теплого одеяла бархатного на черно-лисьем меху. Сначала водили ее под руки, потом стала ходить сама. Погодя, посадили ее в сани, запряженные шестью оленями. У оленей рога были вызолочены, хмуты же горностаевы с яхонтовыми пряжками. Ездила целые два часа. Возвратясь домой, царица стала кушать и опочивать порядочно. цвет лица поправился, оказался красив по-прежнему. Глаза ее паки светились, якой искры. Барыня и барышни с радостью сложили песню, которая начиналась семи словами. «Выздоровела наша царица, выздоровела и без лекарства». И правда... Царица не только выздоровела от порядочного образа жизни, но через год Бог дал царю и царице сына, прекрасного царевича. Дали ему имя, назвали его Фивей, то есть Красное Солнышко. Царь наградил щедро того искусного человека, который без лекарства исцелил царицу, и отпустил его жить, где сам избрал. Царь же прилежно упражнялся воспитанием своего сына. Приставили к нему маму, вдову разумную, которая умела различать, кричит ли дитя от нужды, болезни или своей воли. Его не пеленали, не кутали, не баюкали, не качали никак и никогда, кормили же его порядочно и вовремя. Дитя росло, что любо было смотреть. Как минуло шесть недель, принесли большой ковер, пестрый с цветными разводами. Ковер был в сажении две длинника и столько же поперечника. Послали ковер на землю в опочивальне детской. И как дитя проснулся, положили царское дитя на землю на тот ковер на бочок направый. Дитя же повернулся тотчас на брюшко. Всякий день несколько раз делали то же. Помаленьку повадился упираться ручками и ножками и вскоре встал на ноги, ходил прежде года по стенке, а потом по горнице. Начали дитя забавлять игрушками, игрушками отборными, которые давали ему опознание всего того, что его окружало в свете сём и его понятию детскому сходственно было. Дитя, не умея еще говорить, сам себе сделал означение всего того, что хотел изъяснить, и даже до азбучных слов знал. Когда у него спрашивали, где которая литера, то указывал. В болезни повадился быть терпелив и держался, как возможно, тише, через что болезненные припадки преодолевал, сном же уменьшались. Трех лет привили ему оспу, после которой получил наивящее любопытство и охоту к опознанию всего. Сам собою без принуждения выучился читать, писать и цифири. Любимые его игрушки были те, через кое он получал умножение знания. Саревич имел доброе сердце, был жалостлив, щедр, послушлив, благодарен, почтителен к родителям и приставникам своим. Он был учтив, приветлив и с доброходством ко всем людям. Не спорлив, не упрям, не боязлив, повиновался всегда и везде истине и здравому рассудку. Любил говорить и слушать правду. Лжи же гнушался, даже и в шутках не употреблял. Его водили на свежий воздух летом и зимою во всякое время, когда сие не вредило его здоровью. Как минуло царевичу семь лет, приставили к нему дядьку, барина пожилого, человека честного. Барин начал сажать царевича юного верхом, сперва понемногу. Учился стрелять из лука и из ружья, метать копья в цель. Летом купался и плавал в реке, в реке в Иртыше. Избрали для царевича игры всякие, кое придают телу силы и поворотливость, уму, бодрость и расторопность. Книгами и учением подкрепляли душевные его дарования. Царевич вырос и окрепчал телом, здоровьем и душою. Лет пятнадцати стал скучать, тихую, спокойную и одинокую жизнью отцовского дома. Желал, чего сам не знал, хотел видеть пространный свет, что водится в иной стране. Слышал заочно о многом, как бывает в той земле, в иной землице, при таком дворе. В каких войсках какой обычай, где веселье, где нравы, где чрезвычайное, где лучше, где хуже, в чем распорядок. Царь и царица услышали о намерении царевича, не скоро согласились его отпустить. Царь позадумался, а царица пошла в свой покой. Стала плакать и говорить своим барыням, что царевича отпустить не хочет, что ей жить горько без него. Барыни же говорили, не плачь, царица, мы уговорим царевича, чтоб не ездил в чужую землю. Царица послала барынь уговаривать царевича. Пришли барыни к царевичу. Доложили ему, что царица прислала к нему приближенных барынь. Он приказал их тотчас пустить пред себя. Вошли барыни в покой царевича и начали ему говорить. «Свет наш царевич, прислала нас царица государыня матушка твоя тебя уговаривать. Останься ты с нами жить. Батюшка и матушка тебе сыщут жену-красавицу». Сошьют тебе шубу богатую, шубу золотую на собольем меху. У нас зимою горницы теплые, летом яблоки красные, луга зеленые. Что тебе делать в чужой стране? Наживешь, деток, будет у нас дворец не пуст. Отпустят тебя тогда гулять по свету по белому. А теперь ты один у матушки надежды и отрада. Царевич сказал в ответ. «Барыни, сударыни, сожалею я весьма, что матушка кручиница. Ведь в свете жить, не вечно мне дома по ветру змеи пускать. Хочу видеть своими глазами, что люди бывалые рассказывают. Хочу глядеть очами, что в книгах печатают». Хочу спознать вещи незаочным делом. Хочу узнать силу и бессилие соседних и иных земель, смотреть горы, леса и крепости, морские волнения и пристани, и города купеческие. Привезу и вам гостинцы нескудные». Барыни не поклонились царевичу в пояс. Вышли из его покоя, вошли к царице, пересказали ей речи царевича. На тот час царь вошел в покой, и с ним барин Решемысл. Нашли царицу в печали, в беспокойстве, барыни стояли у стены, руки сложа, посоветовали, что начать. Решемысл был в думах. Царь спросил, что, барин, размышляешь? Решемысл сказал, «Надежда, государь, призови царевича и скажи, что, любя его молодость, отпустить не сможешь в чужие люди. Пока опытами не докажет» сколько послушен он тебе в душе имеет твердости в несчастье терпения в счастье умеренности что он непрерывно смелый щедр великодушен и кроток да будет ему в людях честь и тебе хвала царю речь то понравилась рукою правую потрепал он решимысла по плечу по левому говоря ему ой советодатель мой «Ты, еси добросовестный, дарю тебе шапку высокую с золотую кистью, каковую ношу я сам по средним праздникам». Решемысл поклонился царю рукою до земли, сказал, «Благодарен я весьма, и слуга твой всепокорный завсегда». Послали ко царевичу, объявили ему царское о нем решение. Царевич принял веление отцовское с покорностью, сказал, «Да будет воля царя-государя-батюшки со мною. Я из оной не выступлю и готов исполнить, что прикажет, во всяком случае». На другой день царь с царевичем пошел прогуливаться по саду. Царь, увидя на дереве сучок сухой висячий, снял и воткнул он и в землю твердую. Приказал сыну в день, дважды, утром и вечером лейкою сучок сухой обливать водою целый год. Саревич в день, дважды, утром и вечером ходил, лейкою сучок обливал водою. Окружающим его молодчикам показалось то странно. Говорили с ропотом ему, «Обливай сколько изволишь, сухой сучок, дерево не вырастет из Отец твой затеял невозможное, а тебе приказывает небылицу. Царевич отмалчивался долго. Наконец сказал ему, — Слушайте вы, друзья добрые и молодцы. Кто повелевает, тому и рассуждать, а наше дело слушаться, исполняя повеленное с покорностью безропотно, не рассуждая много. Погодя несколько времени, царь пришел в сад, будто осмотреть, пустил ли сухой сучок коренья, покатал, выдернул из земли, кинул сучок сухой и более не велел царевичу лейкою обливать водою. К осени поехал царевич на белом коне со птицами, с окречетами, с соколами, со ястребами в отъезжие поле веселиться на несколько дней. Лишь только успел отъехать верст семь, доскакал до него гонец, сказал ему. «Царь-государь приказал тебе ехать в обратный путь, прислал тебе платье богатое». Приехали к нему послы калмыцкие, желают тебя видеть в наряде. Царевич тотчас повернул белого коня вспять. Не остановись, поскакал одним духом конским к отцу своему. Белый конь запыхался и потел. Царевич, сходя с лошади, лицо утирал платочком полотна голландского. Царь, увидя его в кафтане охотничьим небогатым, спросил. «Для чего не надел платье нарядного?» Царевич же ответствовал. под лица моего, спеша исполнить ваше соизволение, для меня честнее, нежели богатое украшение. Перередясь, я мог опоздать. Пусть послы калмыцкие увидят своими глазами, с какой скоростью сын ваш исполняет ваши приказания». Калмыцкие послы вручили царевичу письмо родственника царицы, монгольского князя Агрея. Он просил царевича о посещении его. Царевич по тогдашнему обычаю написал ответ в такой силе. «Царевич Фивей к монгольскому князю Агрею». «Известно вам, что я при царе-государе-батюшке нахожусь, без воли которого я к вам приехать не могу. Повинуюсь ему, учусь, как ко временам повелевать приличествует. Что же более того происходило, о том пусть послы вам скажут сами». А вот что происходило. «Послы калмыцкие были люди пронырливые». Они, видя, что от царя не получили по своему желанию ответа, старались приобрести доверенность Февея. Хотелось калмыкам присвоить себе частицу земли царской с людьми и со скотом, думали успеть по молодости в обмане царевича. Видя, что он к ним, как и ко всем людям, ласков с откровенностью, сперва стали лукавыми речами уговаривать и потом просить Февея. Все их происки заключались в том, чтоб Фивей им дал за своейю рукою письмо, чтоб пустить калмыцкие войска в пограничную крепость. Они хотели его разжалобить, говорили «Мы люди бедные, а вы богатые, что вам в такой малости?» Царевич, несмотря на то, сказал им с твердостью, что того делать никак не будет, что города не его, но царские, и им советуют впредь подобную просьбою его не обеспокоивать. Потом обещали ему окружающим его корысть, дары многие, чтоб старались склонить царя, дозволить им пасти овец на лугах той крепости. Но Фивеев ответ был непременно тверд. С насмешкой умолвил он, не возвышая голоса, «Бедные обыкновенно не имеют чем дарить богатых. Сам дары я не принимаю» и служащим, мне верно, делать то запрещено. Калмыки, словами и посолою, не имея успеха, поехали в обратный путь. Встретились с татарами из Большой Орды, кои ехали на промысел торговый. Стали им речь говорить такую. «От нас ушел сын меньшой посольский, человек молодой, буди найдете, привезите его к отцу». Татары сказали, «Добро привезем, буде найдем». Татары были тогда люди невежливые и грубые. Отъехав несколько дней, увидели на поле молодого человека. Идет пешком, прогуливается запросто. Татары вздумали, что посольский сын, окружили его толпою, хотели увести по неволе, говоря, «Конечно, ты беглец, которого мы ищем». Молодой тот человек сказал на то, «Ваши затеи весьма напрасны, я не беглец, я сын отца честного». Они тому не верили, но силою увести его старались. Молодой тот человек, сие увидя, прислонился спиною к дереву, вынул саблю из ножен, молвил им, «Кто приступит ко мне первый, тот домой не возвратится». Татары, Оробев немного, не знали, как его схватить. Он же глядел на них с твердостою и, насмехаясь, им сказал, «Мне кажется, вы устрашить меня столько же преуспели, как я вам придаю смелости». На тот час проехала тут мимо стража царская. Она разогнала татар, изымая в бегу непоспешных. С ужасом узрел предводитель стражи, что царевич Фивей был тот молодой человек, которого татары приняли за посольского сына, хотя отнюдь не был похож на калмыка. Царевич, видя невежество, незнание и недоразумение тех людей, просил об освобождении их из-под караула. Отпустили татар во свояси что, услышав Тао-Ао прогневался зело, почитая то власти его противно, что отпустили без ведома его важных преступников, кои покусились увести царевича Февея Тао-Ауковича. Говорил и ему с гневом, «Чего тебе было просить за них? Мешаешься ты, мой свет, в дела тебе неприличные. Я один волен простить и наказать. Сын ты мой любезный!» А власти царской я преемник и ревнитель. Царевич, видя над собою отцовский гнев, сказал, Виноват, государь-батюшка, причиной тому одна жалость. Стоял в почтении и безмолвно. Но царь, быв рассержен, тем был недоволен, спросил, Что стоять бессловесно, как будто на уме судишь речи мои? Тому ли барин-дядька тебя научил? «Нет», — сказал Фивей тихим голосом. «Он век твердит мне с терпением сносить ваш гнев и против оного не быть упорным. Вина моя предо мною, мысленно скорблю я, что прогневил вас». та отцовское сердце немного умягчило, Он сказал, «Поди домой». Царевич, поцеловав руку родительскую, пошел в свою комнату. В вечеру почувствовал озноб и боль в боку, и в голове тягость. Ночь всю насквозь не почевал, к утру жар оказался велик. Послали сказать царю, царице, что болен царевич. Родители пришли к нему. Боль умножалась ежечасно. Февей же сносил ее с бодростью. Был столь терпелив и покоен, что мало жаловался инако, как на вопрос врача, когда сей хотел узнать, что и где болит. Наконец, его молодость и усердное попечение окружающих Февея преодолели болезнь. Царевич выздоровел совершенно и в то время вырос вершка надва. Простолюдины же толковали, что та болезнь была к росту, иной — к бороде. Правда, что после того вскоре исподваль стал стричь усы ножницами оправки золотой. О выздоровлении его радость была чистосердечна. Стихотворцы о том сложили песни новые похвалами необычными. Фивей ласкательств не любил. Он, размышляя о сём, сказал комнатным своим, «Не дайте душе моей возгордиться никогда, и для того ежедневно, как пробужусь от сна ночного, скажите мне речь сию». «Филей, вставай, садра, и помни во весь день, что ты, еси, человек такой же, как и мы». Потом стала весна. Царевич поехал верхом за город, Мимоездом невзначай заехал к барину Решемыслу, сошел с лошади, вошел в переднюю его и остался тут, пока побежали сказать барину, что Фивей приехал его посетить. Несколько времени протекло. Окружающие царевича молодчики стали скучать и говорить, что барин, не учтив, заставил долго ждать Фивея. Царевич же на то сказал... «Барин Решемысл много царских дел имеет. Знатное время избрал для него не очень досужие. Нам по молодости ждать нетрудно. Барин Решемысл сам ждал недавно, не скучая в моей гостиной комнате». Погодя немного, барин пришел поспешно с извинением. Царевич, обняв его, сказал... «Легко извинить того, чье усердное служение помнить завсегда я должен, о чем слыхал я много от моих родителей». Барин реши низко поклонился, ответствовал на то со слезами радости. «Слуху моему приятны слова ваши, прибавят мне веку». Царевич позавтракал у него в беседке на Большом озере. Сидя на лавке, Увидел из окна малую лодку. В ней сидит рыбак, едет по воде. Царевичу вздумалось ехать в той лодке. Встал с лавки, вышел из дверей, кликнул рыбака, идет, садится в лодку. Подбежали люди, иные говорили, что опасно ехать в такой лодке, другие, что стара лодка, третьи, что невыконопачена. Четвертые, что волка, пятые, что она гнила, шестые, что погода вдруг подымется. Насказали тысячи и один страх. Фивей же, между тем, взял у рыбака весла и сказал им, «Ведь рыбак-человек ехал в лодке не тонул, Фивей-человек же ехать может не утонув. В страхе Божии я воспитан, иного же теперь не знаю». Сел в лодку и поехал по озеру на гребле и парусе. Ездил долго в нарочитой погоде и возвратился благополучно к пристани. Простился с хозяином, ногу левую поставил в стремя, сел на белого коня и поскакал домой. Решемысл, радуясь зело посещением царевича, оказал своим друзьям под вечер. Наипаче Фивей имеет похвальный дар. Разговаривая с кем вести речь так, будто ищет он твоего благословения и не дает тебе малейшего знака, чтоб говорил с тобою из одной милости. В царевиче нет надменности. Он любит ближнего, как самого себя. И бы всем человек, когда с кем говорит, то помнит, что говорит с человеком всяк же из нас, говоря с ним и впервые, чувствует в своей душе некое ободрение и доверенность, кое Февей возбуждает снисхождением и учтивостью душе его природную. Слова, столь достопамятные в хвалу царевича, барин решимысл произносил при друзьях. На другой день они старались о он и рассказывать точно, но не умели вспомнить слога. Люди любопытные, хватают иногда поверхности и на средину или конец речей, не зная связи вещи. Барин Решемысл имел завистников. Попался им тот разговор, исковеркан весь. Донесли речь привратно до ушей царевича, сказали, будто Решемысл говорил, что Фивей надмен, и иные вел речи подобные не хвалу царевича. Живей услышал те речи, с холодностью сказал: "Старание я всегда прилагаю исправить мои недостатки. Спасибо, Решемыслу, что речми мне дал к тому новый способ. Обхождение же своего не переменил никак, противу Решемысла. И вскоре узнал, как то заподлинно происходило. Летом Фивей невзначай зашел к богатому купцу, хотел узнать, чем промышляет. Купец сей, быв обрадован приходом к нему царевича, вздумал поднести ему даров множество, как тогда велось в обычае. Принесли в горницу кувшины серебряные на блюдах вызолоченных, мешки парчевые, наполненные монетою, также меха драгоценные и ковры тканые персидские шелковые. Тут вошла и дочь хозяйская, вдова, молодая красавица в черном платье и в печальном виде. Она дары устлала перед царевичем. Отец ее просил Февее принять дары, а дочери же сказал, «Обижают ее мужнина родня и должники». Фивей ответствовал, «Дары ваши я принимаю охотно и отдаю их все в приданное вашей дочери. Притом желаю, чтоб наискорее сыскался ей жених, который бы любил добродетель более, нежели красоту ее и богатство» возвращаясь домой фивей услышал что под его стременным спотыкнулся конь ему зашиб больно ногу пошел его смотреть послал по лекаря и пока перевязывали ногу фивей с сапог его велел насыпать деньгами сказал на отдайте стременному на первый случай будет чем платить за лекарство В то время, или скоро после того, на царские земли золотой орды народы нашли войною, брали царских подданных в плен, хотели увести с собою. Царь нарядил свои войска, послал прогнать золотой орды людей. Воины пошли весною в поход, прогнали тех народов паки за границу, и к царю послали с обратно взятыми его подданными несколько золотой орды людей-пленников. Многие тогда говорили, «Как с нашими пленными обходились худые люди золотой орды, надлежит и нам обходиться также с пленными той орды». Как речь та дошла до Февея, то сказал он на то, «Неприлично перенимать нам худое обхождение». Пусть перенимают у нас люди Золотой Орды, Человеколюбивое обхождение с людьми И иные добродетели, И да будет у нас всякого добра образец. Год спустя царевич женился. Женясь, нажил деток, весьма похожих на него. Погодя несколько лет, Еще ездил в разные места и земли. Возвратился домой. Февей и весь род жил до глубокой старости. Ныне славен в народе том, где он был. Вы слушали книгу Екатерины Великой «Воспитание внуков», записанную из Террител в 2020 году. Текст читала Марина Байкина.